с двумя детективами. Проникнуть к Багирову незамеченным не было никакой возможности. Но приехавшие гости не думали оставаться незамеченными. Такси остановилось у входа во двор, и английские детективы проверили их документы, введя данные в свои компьютеры, находящиеся в автомобиль Затем, обыскав обоих гостей, их пропустили во двор, где находились двое приехавших охранников. Те, в свою очередь, тоже обыскали гостей и только после этого разрешили войти в дом. Но, в отличие от англичан, они не проверяли паспортов. Внизу, на первом этаже, их встретила очаровательная молодая девушка. Дронго подивился ее классической красоте. Нужно отдать должное Багирову, он умел ценить прекрасное. Бадабек передал визитную карточку и сказал, что он со своим другом приехал проведать известного мастера и скульптора Рафаэля Багирова. Девушка, кивнув, поднялась наверх, а вместо нее в приемной спустился невысокий молодой человек с почти квадратными плечами и злыми глазами. Помощник Багирова Рустам был раньше борцом и добивался больших успехов на соревнованиях в чемпионатах мира и Европы. Багиров, получил визитку, даже не раздумывал. В Баку Москве он слушал Фарада Бадабека, известного музыканта, творчество которого было ему хорошо знакомо. Кроме всего прочего, Бадабек был мусульманином, а в мусульманском мире хорошо знали очень немногих художников и музыкантов, сумевших добиться вселенского успеха. В отличие от поэтов и скульпторов, чьи традиции передавались тысячелетиями. Мастера музыки и изобразительного искусства сами создавали свои традиции, иногда проходя путь, на который в других государствах уходили столетия. Девушка спустилась вниз по лестнице и предложила гостям подняться наверх. Помощник Багирова шел следом. Они прошли коридор, и оказались в просторной светлой комнате. На большой двуспальной кровати лежал Багиров. Он похудел еще больше, и только глаза, живые и внимательные, оставались такими, как всегда. Он приветливо взмахнул рукой. «Мистер Бадабек, здравствуйте!» «Здравствуйте, мистер Багиров! Я рад, что вы поправляетесь! Спасибо! Мы ведь встречались с вами в Дамаске!» «Тогда вы приглашали меня к себе домой». «Верно, и вы еще привезли мне в подарок роскошный кинжал. Он висит у меня в доме». «Садитесь, садитесь, господа». «Рустам, ты можешь идти», — отпустил своего помощника Багиров. Зоя уселся рядом с больным на небольшую кушетку. «Вы даете концерт в Лондоне?» — спросил Багиров. «Да, завтра вечером. Откуда вы знаете?» Зоя передает мне английские новости, и она читает все местные газеты. «Да, конечно, я как-то не подумал об этом». «А это ваш ассистент?» — спросил Багиров, указывая на Дронго. «Кажется, я его где-то видел». «Да», — замялся Бадабек, «я пришел вместе с ним. Это мой друг». «Как ваша супруга?» — спросил Багиров. «Спасибо, очень хорошо». А ваша дочь, она ведь уже тогда была взрослой девушкой. Она скоро сделает меня дедушкой, живился Бодобек. Представляете, вышла замуж за одного австралийца. Далеко ездить, правда, но все равно при желании можно их навещать. Благодарю вас, мистер Бодобек, что вы нашли время меня навестить. Я, признаться, очень тронут вашим вниманием. Знаю, как вы заняты. Они говорили по-русски. Багеров я снялся очень хорошо, даже на некотором московском диалекте, употребляя такие слова, как «признаться», «очень тронут». Бадабек чувствовал себя несколько неуютно. Он также достаточно хорошо говорил по-русски, но его смущала необходимость дальнейшего разговора и реального представления Дронга. «Мне было приятно навестить своего старого знакомого», — ответил музыкант. «Вы по-прежнему прекрасно говорите по-русски», — улыбнулся Багиров. «Московская консерватория», — засмеялся Бадабек. «Уроки на всю жизнь. Вы приехали сюда один или с семьей?» «В этот раз один», — ответил музыкант и, перехватывая инициативу, спросил, «Как получилось?»